Глава 13. 1 Ладонь, которой он прижимал лист бумаги, ломила от холода. Оконное стекло, казалось, было вырезано изо льда. Ветер изредка бухал воздушным кулаком в окно. Снег летел то вверх, то куда-то в сторону, то наискосок, то снова вверх. Казалось, сыпало отовсюду, с неба, с земли, из стен. Впрочем, ни земли, ни неба, ни фонтанки, ни зданий не было. Все смешалось, провалилось, завертелось в серовато-белой мгле. Февраль в Ленинграде — испытание жестокое. Зайцев слечил фотографию переснятый рисунок. Схема преступления в чистом виде. Но сидящая женщина с гвоздикой узнавалась вполне. Он больше не хотел рисковать, таская с собой фотографии, вынутые из дел. Глянув мельком и в тусклом свете театральной проходной, Алексей Александрович еще мог принять криминологический снимок за фотографию неумелой ученической картины, но вряд ли он повторит эту ошибку, рассматривая фотографии, не спеша, при свете дня. Зайцев снял трубку, чтобы позвонить Розановой и предложить сводить их на этот раз в Эрмитаж, но тут же повесил. Он вдруг осознал, что никто не заметит его отсутствие на службе. А заметит так что? Уволят за прогул? так он и не собирается прогуливать. Идет опрашивать эксперта по делу об убийстве гражданки Карасёвой, женщины с гвоздикой. На нее тоже всем наплевать. Серафимова, Самойлова, Крачкина, да и Коптельцева тоже Зайцев теперь видел только мельком, в коридорах, на лестницах. Формально он еще числился в бригаде. Даже и в столовой сидели рядом, словно изображая перед остальными одно абсолютно счастливое семейство. Но в присутствии Зайцева все теперь говорили только о ерунде — кино, футбол, бабы, и никогда о том, о чем говорили раньше всегда, о делах. «Куда же завело их расследование убийств на Елагином острове?» — гадал Зайцев. На него было брошено немыслимое количество людей, машин. Оно разрасталось, ветвилось. Но куда? Судить он мог только по их хмурым физиономиям и делал вывод, что дело шло тяжело. Снаружи ветер взялся за него так яростно, так облепил сразу снегом, что Зайцев мог смотреть только себе под ноги. Мимо также слепо брели прохожие. Чтобы не угодить под трамвай или телегу, Зайцев решил идти вдоль фонтанки до самой Невы, а там свернуть к Эрмитажу. На набережной Невы он немедленно об этом пожалел. Студенный мокрый ветер вырвал из него последние крохи тепла. Другой берег с золотым шпилем Петропавловской крепости — Сегодня было не видать. Мосты, казалось, обрывались в и никуда. Снег лепился к ресницам. Зайцев брел, наклонившись вперед, отворачиваясь от ветра и снега, и едва не пропустил козырек служебного входа с медной табличкой Государственный Эрмитаж. Алла отнюдь не пришла в восторг, когда Зайцев напомнил ей об их уговоре с Алексеем Александровичем. Зачем? Ей все еще неловко было за учителя истории. А еще, — понял Зайцев, — совсем не хотелось смешивать ту часть своей жизни, в которой был он, с той, где были ее театральные знакомые. «Если хочешь в Эрмитаж, давай сами сходим», — сказала она. «Купим билеты и...» «Мне кажется, он интересный человек твой, Алексей Александрович». «Во-первых, он не мой. Ну, хорошо, не твой. Но интересный. Ничуть не интересный. Серый хомячок из отдела Геральдики». «Не печник же». Что-то он может рассказать и о картинах. Тогда запишись на экскурсию. Неохота ходить с группой. Какая радость. Все толкаются, все вперед лезут. И на каждом шагу только и слышишь. О, жили-то цари! Вот и сходим сами по себе, — настаивала Алла. Но номер Алексея Александровича дала. — А где мальчик? — сразу спросил Алексей Александрович, пока зайца вхлестал шапкой по скамейке, сбивая вмиг тяжелевший в тепле снег потопал сапогами. «Ангина!» — собрал на ходу. Нефедов отправился опрашивать соседей Карасёвой. Всех известных друзей, знакомых, сослуживцев, всех, кто имел хоть какое-то касательство к убитым, они заносили в таблицу. В надежде, что она выявит пересечение. Но пока таблица только росла и ничего не показывала. Может, они ошиблись, связав эти убийства в одну цепь? Не они. Он ошибся. От тепла в вестибюле сразу начало колоть руки и лицо. Алексей Александрович учтиво подождал, пока зайцев напялит огромные войлочные тапки, щадящие драгоценный паркет. Готовы? И они пошли. Алексей Александрович, серый хомячок, болтал без умолку. Видимо, работа в отделе Геральдики не баловала его новыми лицами. А старым он сам надоел. Не женат! сделал вывод зайцев. Он оставил на поверхности сознания пару сторожевых на случай, если Алексей Александрович обратится с прямым вопросом, а сам полностью сосредоточился на картинах, которые мелькали по сторонам. Квадраты и прямоугольники на стенах казались ему окнами, а сам Эрмитаж, причудливо вывернутым наизнанку зданием, обитатели которого выглядывали из своих храм или вовсе не обращали внимания на прохожих вроде него, Зайцева, занимались своими делами. Обнимались, качали младенцев, писали, читали или просто выставляли, как на подоконник, блюдо со снедью. В своих войлочных лодках-башмаках Зайцев бесшумно скользил мимо лиц, то коричневатых, как кора, то сияющих, как жемчужины. Мимо пейзажей и групп. И чем дальше шли, тем сильнее ныло у Зайцева под ложечкой. Он чувствовал, что он на верном пути, в позах, в одеяниях, В прическах, во всем том неуловимом, что относится к стилю и духу искусства, он видел сходство с фотокарточками, которые прикрепил у себя в комнате на стене. Это чувство было похоже на падение в пропасть. Летишь и летишь, и не знаешь, когда ударишься одно. — Товарищ Зайцев! — громко повторил хомячок. — Что? — засмотрелся по сторонам, изобразил смущение Зайцев. — Я и вижу. Здесь есть на что посмотреть. «Извините, а что вы сказали?» «Я сказал, пришли. Зал нидерландского искусства. 15 и 16 века». Широко обвел руками Алексей Александрович. «Вот здесь и ваш Ванейк. Эйк». И Зайцев, который раз слегка позавидовав чужой образованности, заложил руки за спину и принялся внимательно оглядывать высокие, широкие изобильные полотна. В самом низу бархатные кресла и диванчики неприветливо выдвигались вперед, как капризно оттопыренные губы. Они обошли коллекцию. Потом еще раз. Причем теперь каждый выписал свою восьмерку. Встретились. Алексей Александрович был явно растерян. Благовещения в зале не было. «Ничего, найдется картина. Идемте в следующие залы», — ободрил его Зайцев. Видимо, Алексей Александрович не часто покидал свой отдел Геральдики. Успел забыть, где что висит в самом музее. — Это все собрание ван Эйка, — настаивал он. — Выходит, не все. Тот дернул головой. — Все картины сгруппированы. По странам, школам, эпохам, — принялся объяснять Алексей Александрович. — Вся нидерландская коллекция здесь. Или здесь, или больше нигде. — А перевесить картину не могли? Тот посмотрел в сторону. — Это абсурд! Это же... Музей, а не гостиная? То есть, если Благовещение не в этом зале, то его нет больше ни в каком другом зале, верно? Если это работа Ванейка, то она может быть только здесь. Щечки его опали. Может, то был не Ванэйк? Нет, это точно Ванейк, упрямился Алексей Александрович. Вы, может, подзабыли? Мягко подсказал ему Зайцев. В зал, бромочая, мягко шурша войлочными калошами, втянулась группа экскурсантов. Темная шершавая гусеница вся в зернышках лиц. Экскурсовод-дама в узкой юбке терпеливо ждала, пока втянется хвост. И Только тогда заговорила. Комячок присел на алый диван. Он явно пытался что-то вспомнить. «Человек не может знать все», — опять стал утешать его зайцев. «Вон какой музей, огромный. Картина там, картина сям». «Вы с ума сошли!» — взвизнул Алексей Александрович. «Это не та картина, которую можно перепутать с другой! Вы понимаете, что значит шедевр?» «Боже ты мой!» — подумал Зайцев. «Какая страсть!» Он решил дать Алексею Александровичу обсохнуть морально и прийти в себя. Стал наблюдать за экскурсантами. Они шли за экскурсоводом, как телята. Алексей Александрович вынул платок и промокнул лоб, словно это могло помочь мыслительному процессу под его черепом. «Гражданочка!» — Зайцев вскочил, вскинул руку. Экскурсовод недовольно обернулась. «Вопрос разрешите?» «Вы с группой?» — сурово спросила она. «Я не с группы. Боюсь, вы нас перебиваете», — строго отрезала она и снова обернулась к пастве. Период зарождения капиталистических отношений в Нидерландах...» Зайцев знал, как таких укращать. «Что же, я не советский человек из-за этого, и у меня нет прав прикоснуться к знаниям? Не при царизме живем, между прочим!» Меге раскривилась. «Пусть товарищ спросит. Жалко, что ли?» «Может, всем интересно?» — нестройно поддержала его группа. По виду студенты. А лица широкие, совсем деревенские. Зайцев почувствовал к ним симпатию. «Скажите, вы ведь художника по имени Ван Эйк знаете?» «Холодный взгляд». «Разумеется». А «Как бы на его благовещение взглянуть?» «Знаменитая картина. Больно интересуюсь взглянуть на шедевр». И тут произошло поразительное. Зайцеву на миг показалось, что ее ледяное лицо треснуло, как будто по нему изнутри ударили молотком. Разлетелось в вдребезги. В следующую секунду экскурсовод собралась. Лицо ее стало по-прежнему холодным, только на щечках зацвели два алых пятна. И еще одно стало предательски подниматься из-под высокого воротничка белой блузки. Кажется, это превращение заметили и в группе. «Вы что, не знаете?» — раздался назойливый голос — Видимо, этот товарищ не первый раз донимал вопросами. — Я, конечно, знаю. Эту картину отчеканила Мигера и обернула лицо к Зайцеву. — А вы, товарищ, задерживаете группу. Группа недовольно забормотала. Вдруг всем захотелось увидеть именно Благовещение и именно Ван Эйка, до которого еще секунду назад никому не было дела. «Пройдемте в следующий зал!» — пронзительно выкрикнул экскурсовод голосом Невской чайки, и в своих неуклюжих бахилах заскользила через распахнутые створки дверей. Группа ропотнула, но после мгновенного замешательства подалась следом. Упускать оплаченный рассказ никому не хотелось. Зайцев подошел к Алексею Александровичу. «Вот ведь Петрушка!» — поднял тот василькового цвета глаза под чеховскими стеклышками. «Обещал вам благовещение!» «А его, выходит, и нет?» И добавил, «Хорошо, что у мальчика ангина. Юность не прощает разочарований». Зайцев чуть не спросил, какого мальчика, но успел сообразить и сочувственно кивнул. «Алексей Александрович», — мягко позвал он, садясь рядом. Опять васильковый взгляд. Зайцев решил, была не была, и вынул листочки папиросной бумаги. «Взгляните вот на это». Алексей Александрович пролистал листки один за одним, «Фаина Баранова, Карасева, пара студентов, снова женщины, найденные в церкви, снова Фаина Баранова». «Вы ведь не учитель?» — спросил Алексей Александрович. «Я не учитель», — ответил Зайцев.